Глава третья. Важные гости. Королевский поезд двигался к замку. Впереди скакали всадники. Над их головами развивались разноцветные флаги. Следом двигались кареты. Одна, вторая, двенадцать карет. Замыкали поезд снова всадники. Несколько десятков человек. Пламя ясное, столько народу. Заодно вспомнилось. Король едет в терад чтобы забрать его у нынешних хозяев. Как бы это ни называлось, но такова цель. Так стоит ли беспокоиться об удовольствии гостей, которые желают стать хозяевами? Ильяна невесело улыбнулась. «Ильяр, брат дорогой, куда же ты подевался? Тетя Маржета права. Тебе следует давно быть дома». Тем временем всадники приближались. Головная карета поотстала, и все остальные, естественно, тоже. Впереди на высоких вороных конях горцевали два молодых красавца, насколько можно было судить издалека. Во всяком случае, их кони были очень хороши. Ильяна поспешила добраться до донжона и встать у окна над главным входом. Отсюда она все прекрасно увидит. Гости как раз въезжали в ворота. Им навстречу по ступеням спускались лорд-гером и леди Вильма, одетые в свои лучшие костюмы. Всадники спешивались, их лошадей тут же уводили. Последняя карета развернулась, подскочившие слуги распахнули дверку и извлекли из бархатного нутра невысокого пожилого человека, очень грузного, одетого в малиновый бархат и золотую парчу. Его голову венчал большой черный берет с драгоценной пряжкой и пером. «Это никак не король. А кто же это?» Два молодых красавца, что ехали на вороных, встали по бокам от него. Кстати, они были одеты не так ярко. Внизу происходил обмен приветствиями. Лорд Гером и графиня говорили гостям любезности и выслушивали ответные. К сожалению, лиц мачехи и дяди было не видно. А вот гостей можно было рассмотреть. Малиново-бархатный толстяк морщился. Молодые люди смотрели свысока, словно явились в бедный трактир, а не в графский замок. Вот во дворе появились сестры. Выходили одна за другой и приветствовали гостей. Они заслужили заинтересованные взгляды всех. мачиха взяла из рук Фании кубок с вином на подносе, и подала малиново-бархатному. Тот выпил и вернул графини. Кубок вновь наполнили, и графиня подала его одному из молодых лордов. «О, Ильяна, почему ты здесь?» В комнату вбежала Клейна и тут же кинулась к окну. «А что, меня искали?» — уточнила Ильяна. «Нет, не искали», — удивленно признала Клейна. «То есть тетя Маржета о тебе спрашивала?» А потом она сама куда-то подевалась. «А где король?» Фаня утверждала, что он молодой и стройный. «Ну, как молодой? Ему почти 35, конечно. Скорее старый, но все равно не такой». «Сестричка, для такой старушки, как я, а мне уже целых 23 года, 30-летний мужчина не кажется старым». Ильяна рассмеялась. «Вроде не случилось пока ничего веселого, но ей вдруг стало смешно. И этот странный толстяк, и эти чванливые красавцы ей не понравились. А короля, похоже, здесь нет. «Может, король заболел?» — обеспокоенно воскликнула Клейна. «Лежит в карете и не может выйти?» «Скоро узнаем», — кивнула Ильяна. «Клейна, почему ты здесь, а не там?» «Потому что так решил дядя», — уныло призналась Клейна. «Чтобы я не сказала ничего лишнего». «Да ладно, меня все равно никто из этих в жены не выберет». «Вот и отлично. Нам отсюда лучше видно». «А тебе кто-то из них понравился?» «Ничего подобного», — замотала головой сестра. «Ну вот, дорогих гостей встретили. Короля нет. Надеюсь, что он болен не сильно. Пойду-ка я поищу тетушку Маржету». Сейчас гостям предложат освежиться и пригласят за стол. «Матушка сказала, что к столу мне можно будет выйти, а вечером будет небольшой бал». «Я туда не спешу», — качнула головой Ильяна. «Вот что, Кли, не говори, что видела меня. Я, конечно, приду позже». «Если матушка спросит, я не смогу соврать», — потеряно напомнила Клейна. «Я знаю, но если не спросит, ничего не говори». «Я пойду к тете Маржете, а ты поспеши в зал, хорошо?» Тем временем все всадники спешились, а кареты опустили. Можно было рассмотреть приехавших. В основном это были мужчины, дам оказалось намного меньше. Большинство гостей по очереди подходили поприветствовать графиню. Церемония грозила растянуться. Ильяне это было неинтересно. В комнатах леди Маржеты ее не было. Старая Фана, служанка, только развела руками. Она и сама беспокоилась. «Поищем тетушку», — решила Ильяна. «Как считаешь, где она может быть?» «Ах, леди Ильяна, да если бы моя госпожа была в уме и памяти, разве бы усидела тихо?» — всплеснула руками Фана. «Она бы шум подняла, стучала бы и кричала. Разве что принудить ее, связать и рот заткнуть?» «Нет, что ты!» — Ильяна покачала головой. «Это слишком!» «Зельем опоили! Или амулет злой надели!» — воскликнула служанка и сама зажала руками рот. «Вот так-то! А Ильяна хлебные заклинания читала. Зря выходит!» «Пойдем искать. Вспоминай, когда ты видела тетушку в последний раз. Что она собиралась делать?» «Шерсть, пряденную принять у женщин из заречной деревни, рано утром приходили», — вспомнила Фана. «Еще красильщики были. Их краски такие чудные, яркие. Но и моя леди завтра велела прийти». «Пойдем вниз, в кладовые, посмотрим». Ильяна первая направилась к боковой лестнице. Служанка поспевала следом. «В кладовое, где хранили шерсть», леди маржета не оказалась. ильяна и фана ходили долго строя уже невероятные предположения и обнаружили сестру старого графа в дальней башне а как обнаружили девочка служанка из новеньких окликнула фану и спросила чего от нее хочет леди маржета если гоняет с поручениями и все недовольно и может быть надо хотя бы протопить ей камин потому что мороз Хотя когда в той дальней башне последний раз топили? Ильяна и Фана бросились туда. Леди Маржета сидела у окна и прила шерсть. В нетопленной комнате действительно было очень холодно. На сундуке у стены горой лежала чесанная шерсть. Ее и таскала бедняжка служанка из разных кладовых. Что, принесли? Леди Маржета вскинула взгляд на вошедших. Говорю же, «Мне самую тонкую, мягкую. Что вы за курицы нерасторопные?» Она не узнавала ни племянницу, ни старую служанку. И еще у нее даже губы посинели от холода, а в уголках глаз сверкали льдинки, и прясть она толком не могла. Как это делать с замерзшими пальцами? То, что у нее получалось, не назвать было приличной пряжей. И она недовольно ругала девушку, которая не могла ей угодить. И никогда не смогла бы. Ясно, что с леди Маржеттой творилось неладное. Ильяна отобрала у тети прялку и отложила в сторону. Прижала ладони к ее вискам, прочитала заклинание. Раз прочитала, другой. Во время третьего старая леди обмякла на ее руках. «Быстро зови стражников или кого встретишь. Нам помощь нужна», — велела Ильяна служанке. «Надо отвезти леди в тепло. Графине и лорду Герому не говори!» Служанка метнулась прочь испуганной белкой и скоро привела стражников. Двое крепких мужчин догадались прихватить большое одеяло, в которое завернули леди Маржету и отнесли в ее покое. Она не сопротивлялась, лишь иногда бормотала. Ильяне не удалось быстро привести ее в чувство. И это был плохой признак. Заклинания болотницы всегда действовали быстро. Если Ильяна и собиралась, любопытство ради, заглянуть в зал, где все это время угощали гостей, то теперь стало не до того. Надо было скорее помочь несчастной леди Маржете. Хотя бы отогреть, чтобы пожилая женщина не слегла на завтра с простудной горячкой. Но последнее было делом, если и хлопотным, то несложным. Теплая ванна... Горячее питье из трав меда, нагретые одеяла и растопленный камин и несложные заклинания, известные любой деревенской знахарке. Позвали служанок, и все было сделано в мгновение ока. Но неужели на вот это решилась мачиха Не верилась. И как? И что за колдун творил такую магию? Зря Ильяна считала, что сможет защитить замок и всех его жителей. Не может она никого тут защитить, получается. И надо разбираться с леди Вильмой. Убедить ее не творить глупое зло, если, конечно, это ее рук дело. А если нет? Бестолковая! Ты почему сразу не прибежала и не сказала? Глаз у тебя нет. Не видела, что не в себе леди? Сердилась Фана на служанку. А откуда мне знать, какая леди Маржета всегда? оправдывалась девушка. «Я у жены старосты работала, так она еще вреднее была каждый день». Тетя рассказывала, что когда-то давно, в юности, она жила с сестрами в той башне, сказала Ильяна, и они много пряли. Тогда мой отец еще не женился на маме, даже не собирался. И теперь тетя вернулась туда. «Какое-то колдовство, получается, отняло ее память». «Говорите, она встречалась с пряхами из деревни? И какие-то красильщики? Они где?» «У нас говорят, что красильщики знаются с магией меледи, сказала девушка. «Когда в нашу деревню приезжали красильщики, матушка не выпускала меня из дома». «Она говорила с ними внизу и назначила встречу?» «Я сама с ними встречусь». «Кто знает, где эти люди?» «Сейчас спрошу у управляющего». Ильяна решила не откладывать это дело. «А ты, Фана, посмотри, не пропало ли чего у тети?» «Поняла леди Ильяна. Все посмотрю!» Та поняла приказ верно. Тетю ведь могли заколдовать, чтобы что-то у нее украсть. Во всяком случае, не подумать об этом было нельзя. Леди Маржета уже спокойно спала под грудой одеял. Огонь в камине весело потрескивал. В комнате было тепло. И Ильяна отправилась искать управляющего. О том, что красильщики промышляют колдовством, она и сама не раз слышала. Мастеров, что ездили по деревням и замкам и красили шерсть и лен, не нашли. Они уже уехали и стали главными подозреваемыми. Новость плохая, но чем-то и хорошая. Лучше пусть злодеями окажутся чужаки. И вообще, зачем им вредить леди Маржете? Отказалась нанять? Обидела чем-то, что ли? Может и могла, особенно ненароком. Значит, надо говорить с лордом Геромом. Не хотелось Илья не показываться гостям сегодня. А лорд Гером сейчас ее и вытащит перед ними, как на солнышко. Лорд Гером, подобно леди Маржете, желает представить ее королевским племянникам. Да, вот именно. Он не поддерживает графиню в ее желаниях. По дороге к залу Ильяна сунула руку в остывший камин и провела ладонью по лицу. Вот так, как бы нечаянно. Гости посмеются. Это не страшно. В зале Ильяна не стала сама подходить к сидевшему на почетном месте лорду Герому. Послала слугу. Пока суть до дела рассмотрела лучше, кого к ним прислал король. Этот толстячок в берете наверняка важная особа. Его костюм слишком уж выразительный. Принцы одеты тоже дорого, но проще. Вот, и она невольно назвала этих красавцев принцами. Оба лорда Валиотера были высокими, плечистыми, темноволосыми, очень похожими друг на друга. Они были одеты в костюмы из шелка и бархата. Не одинаковые, но тоже похожие. В костюме одного преобладал синий цвет, а в костюме другого — зеленый. И они тоже были в бархатных беретах с драгоценными пряжками. Крупные красные камни на пряжках так и сверкали. Ильяна подумала, что не просто будет первое время их не путать. Слуга как раз добрался до лорда Герома и, нагнувшись к его уху, передал просьбу Ильяны. Дядя тут же вскочил и подошел. Неприятно удивился. Дорогая, почему ты так выглядишь? Потому что, милорд, я не буду терять время на гостей. «Мы поговорим, а потом у меня дела». «Что у тебя могут быть за дела?» «Вот что ты себе позволяешь, а?» Он сдернул полотняную шапочку с головы поваренка, который тащил блюдо Жаркова, намочил ее в чаше для омовения рук и принялся сам вытирать лицо Ильяны. «О делах потом, моя дорогая леди. Я вас представлю, не упирайтесь». Лорд Гером знал Ильяну уже двадцать лет. И отношения между ними сложились непринужденные. Брат Мачихи игнорировал этикет, обязующий его обращаться со старшей дочерью графа Тирата как с Леди и титуловать ее. Граф не возражал, он сам предпочитал простые отношения сложным. Теперь брат Мачихи давал понять, что о простоте надо забыть. Дядя, послушай. Пока они шли к почетным местам, Ильяна объясняла, что случилось. Это надо проверить. И тете Маржете плохо, она ничего не помнит. Надо добыть колдуна красильщиков, узнать, чем он воспользовался. Это важно, дядя. Здесь у нас в замке и такое. Лорд Гером проникся в полной мере. Ты права, сейчас пошлю кого-нибудь. В замке сейчас людей полно. Явились все вассалы, которых позвали. Говоришь, там колдун? Вот что. «Гости привезли своего колдуна, но не хочется людей короля вмешивать». «Погоди, дай подумать». Он даже остановился и наморщил лоб. «Сам все сделаю. виноватых лично будешь судить». «Дядя!» «Не возражай, тебе пора привыкать. Достанется один из тех двух дурней в мужья, так ты не оплошай». Прошипел он еле слышно, покосившись в сторону гостей. «Ступай к графине». «И покажи себя достойно». «Да-да, леди Ильяна Фрай». Надо же, лорд Гером составила мнение о женихах. А ведь он, как Ильяне думалось, судил о людях верно. Леди Вильма заметила и поспешила к ним. «Брат? Ильяна? Где ты была, Ильяна?» «Сестра, я отлучусь. Представь леди Ильяну, лорду синешалю и принцем. Поняла?» Все как надо», — вкратчиво попросил лорд Гером. «Хорошо, конечно. Но куда ты собрался?» «Я вернусь. Ты не успеешь оглянуться, дорогая сестра». Он выразительно посмотрел на графиню, передал ей руку Ильяны и ушел. «Так где ты была, Ильяна?» — тихо повторила графиня, ведя пачерицу туда, где мелькали рубины на беретах. «Не знаю, как и сказать, матушка». Заблудилась в подвале. Так же тихо ответила та. «Лорд синешаль и принцы?» — повторила она мысленно. «Кто такой синешаль ей объясняли. «Но принцы?» — король что же, усыновил племянников? «Так и сбудутся мечты линдиты. стать принцессой, а потом королевой». «Тебе понравится, как я тебя представлю. Будешь возражать?» — шепнула графиня. «Не буду, если понравится», — в тон ей ответила Ильяна. Графиня подвела Ильяну к толстяку-синишалю. Принцы занимали места по обе стороны от него. Рядом с одним посадили Фанию, с другим — Ронду. «Ваша милость, это тоже дочь моего покойного супруга», — с некоторой снисходительностью отрекомендовала графиня Ильяну. «Прошу любите жаловать ваше высочество!» Она сладко улыбнулась принцем. «Все-таки принцем?» шаль вскользь глянул на Ильяну и кивнул, не отрываясь от Жаркова. Племянники поглядели с интересом. «Это самая старшая его дочь», — продолжала графиня. «Ей уже 23 года. Ильяна — опора семьи, прекрасная хозяйка. Вся кухня замка под ее надзором. «Это ее мы должны поблагодарить за прекрасные кушанье?» «Даже за те подгоревшие ребра!» Белозуба улыбнулся один из женихов, показав на блюдо с тушеными в сложном соусе бараньими ребрышками. «Спасибо, милая!» Соус был темного цвета, почти черного, и очень вкусным. В его составе дорогие специи и мед. «Пожалуйста, Ваше Высочество!» — улыбнулась Ильяна. «Надеюсь, вы всем довольны». «Хорошо, что это повариха, пусть и дочь графа», — заметил второй принц и тоже показал в улыбке все зубы. «Двадцать три года. Многовато для нежной невесты». «Нас не интересуют последствия графских шалостей», — чавкнув, обронил его милость. «Хотя вы и получили таким образом повариху. Мы ее запомним». «К вашим услугам, милорды», — Ильяна поклонилась. Фания и Ронда смотрели на все это с изумлением. «Иди, дорогая, ты чудесно справилась», — милостиво разрешила мачеха, одобрительно поглядев на падчерицу. «Их высочество не сердится», — добавила она зачем-то. «Спасибо, матушка!» Ильяна еще раз дурашливо поклонилась и поспешила уйти. «Графиня, конечно, весьма своеобразно ее представила». Но Ильяну это устроило.